В 1679 году, близ Тобольска, безумный поп Дометиан уговорил сжечься 1700 человек. Несколькими годами позднее Семен, пророк, согнал в огонь население целого города на Ярославщине. 4000 душ. Последний по времени случай самоубийственной эпидемии произошел 36 лет назад в Волонецкой губернии. Там добровольно сожглись 15 человек, в том числе женщины с маленькими детьми. Причина психоза та же. Эсхатологические ожидания. Прощения просим. Какие-какие ожидания? Увлеченный лекцией Фандорина не заметил, как к числу слушателей присоединились остальные, пришедших в себя: Кохановский, Крыжов, Маса, священник с диаконом и даже урядник Одинцов. Именно полицейский и спросил про непонятное слово. Конца света, пояснила доктор. Тут. Все заговорили разом. «Господи Иисусе, спаси и сохрани люди Твоя!» Тоненько с дрожью в голосе возвал к небу Варнава. Алаизий Степанович воскликнул. «Милостивый государь, то, что вы предвещаете, ужасно!» Причмокивая леденцом, Маса сказал по-японски. То же самое было в эпоху коней, когда Токугава Иемицу приказал христианам острова Кюсю отказаться от их веры. Промышленник Евпатьев желал знать. — Коли вы так научно, по-медицински все трактуете, так у вас, верно, и рецепт есть. — Как? Остановить по ветре. стало быть завелся какой не то змей, кто народ баламутит. Грозно сдвинул белосая брови полицейский. Айраст Петрович выждал, пока все выскажутся, и обратился к Ахановскому. — Алоизий Степанович, нам задерживаться в Денисеве незачем. Староста обещал, что счетчики будут. Едемте дальше, в следующую деревню. — Браво, Кузнецов! — тряхнул кулаком Евпатьев. Вот вам и рецепт. Нужно проехать по всем староверческим селениям, потолковать со стариками. У меня в санях кодек, пока не стемнело. Сфотографирую трупы во всей красе. Буду показывать. Отпечатки сделать негде. Ну да ничего, на стеклянной пластине еще страшнее смотреться будет, чем на фотокарточке. — Поедете, Анатолий Иванович? — Разумеется. Доктор Шишулин улыбнулся. Санитарно-эпидемический отряд — неплохая идея. Урядник поправил шапку, из-под которой свисал лихой чуб. — Я тоже поеду. Пресечь надо. Сыскать смутьянов и заарестовать. Не дозволю на своей территории безобразию творить. Промышленник. Очевидно, знавший полицейского, сказал, — С тобой, Одинцов, никто говорить не станет, да и нам помешаешь. — Сам знаешь, для здешних отступник хуже Бритауса. — А вы мне, Никифор Андроныч, не указуйте, — набычился Одинцов. — Я не вам. Я казне служу, и разрешений ваших мне не требуется. Слава богу, свою упряжку имею. — Пускай едет, — вступился психиатр. Если эпидемия примет угрожающие размеры, возможно, всякое. Вооруженный полицейский пригодится, и меня возьмите, — попросил отец Викентий. Не милосердно поступите, если духовных особ в раскольничьем гнезде покинете. И имею опасение, как бы через их злосердие не лишиться живота своего. И приложил ладонь к своему весьма изрядному чреву. Эта просьба Фандорина удивила Всего несколько минут назад. Перед тем, как подойти к Евпатию и Шишулину, он видел, как священник вполне мирно беседует со старостой и еще несколькими стариками. Те кивали, то ли с чем-то соглашаясь, то ли принимая слова соболезнования. Фандорин еще порадовался за благочинного. Все-таки не пень бесчувственный. А служитель Божий способен и на сострадание. Ну уж вы-то, батюшка, нам в отряде совсем ни к чему, почтительно возразил Шешулин. Лишний раздражитель для и без того воспаленной психики. Отец Викентий воздел палец. Грех вам! представителю гуманной медицинской профессии. Сказано, грядущего ко мне не из жену. Бросите меня на погибель, в возу пью и следом побегу. Кто-то вам стыд будет. В самом деле, как их тут оставишь? вздохнул Фандорин. А что до раздражителя, уж все одно. Где полицейский, там и поп. Едемте, господа. Время дорого.